По-моему, вы как-то переменились, продолжал этот сумасшедший. Вы стали свежее и моложе. Вулсен старался овладеть собой, подыскивая ответ. "Это благодаря зубам, господин Оперман", пробормотал он, и сейчас же подумал, что ответ неудачный. Не следовало выставлять себя перед патроном расточительным человеком. на припадок безумия у господина Опермана совершенно сбил его с толку. Мне пришлось донажать, чтобы сделать зубы, но нельзя было больше откладывать, поправился господин Вольсон. У вас, Вольсон сын, если не ошибаюсь, осведомлён сам Мартин Оперман. Сын и дочь, господин Оперман, ответил Маркус. Большая ответственность в такие времена. Любишь её без памяти, но иногда кажется, что лучше бы их не было. Он улыбнулся виноватой чуть жалокой улыбкой, блеснули белые и золотые зубы. Мартин посмотрел на него, больше ожидал, что теперь он скажет что-нибудь лёгкое, какое-нибудь шутливое словцо, свежее, бодрящее, так полагалось. И Мартин Оберман так и сделал. "Выше голову, Вольфсен", сказал он, но вслед за тем он прибавил нечто поразительное: "Не вяжусь я с они всем". и ни с чем не сообразная, а для патрона крупной старой фирмы совершенно неподходящая. Он очень тихо и, как показалось Вольфсону, печально и вместе злобно сказал «Всем нам теперь нелегко приходится, Вольфсон». Мартину Аперману действительно было нелегко. Приближались выборы. Ни у кого не оставалось сомнений, что националисты придут к власти». а с ними произвол и насилие. Что же сделала фирма Аферман для своей защиты от навигающейся бури? В ближайшие дни все афермановские филиалы, за исключением главного, влиются в фирму Немецкая мебель. И на этом все успокоились. Освязались ли снова с Вельсом? Возобновлены ли те же стако необходимые переговоры, которые так глупо были сорваны по его вине? Мартин Аперман сидел один в директорском кабинете. Тяжело положив на стол обе руки, он неподвижно глядел перед собой карими тусклыми глазами. Со всех сторон несся свист и вой против Аперманов. Почти ежедневно появлялись статьи против Густава или против Эдгара. Начались вылазки и против фирмы. Не вельсовских ли рук это дело? Мартин долго вытаскивал пенсне, надеял его. И тяжело ступая, подошёл к висевшей под стеклом грамоте, возвещавшей, купец Эммануил Апперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал фельдмаршал фон Мультке. Мартин снял со стены рамку, перевернул её, машинально посмотрел на оборотную сторону. Коричневые рубашечники распространяют теперь документ, из которого явствует, что мебельная фирма Аперман пожертвовала Феррейну «Красный спорт» 10 тысяч марок. Газеты воспроизвели аксимилия этого документа. Его вывешивали в казармах Ланскнехтов. Документ был напечатан на подлинном бланке мебельной фирмы Аперман и подписан по всем правилам его Мартина именем. Такой документ действительно существовал, Но только дело шло не о десяти, а об одной тысяче марок и не о красном спорте, а о еврейском спортивном ферейне. На что даст ему опровержение? Разве Эдгару, которого обливают ушатами грязи, легче от того, что существует сотни живых свидетелей его знаний и искусства. Мартин повесил письмо Мольтке на место и медленно покачивая головой, побрёл назад к письменному столу. Внезапно его большое лицо исказилось. Тяжелой рукой хлопнул он по столу. Проклятая банда. Процедил сквозь тиснутые зубы. «Бранью не поможешь». В сорок восемь лет он умел владеть собой. Им не дожить до того, чтобы он потерял эту способность. А может быть, все-таки переговоры с Вельсом продвинулись вперед? Бригер всегда такой словоохотливый. Шустрый Бригер отмалчивается. «Бригер!» Чёрт бы его побрал. Мартин боится спросить его напрямую. Тяжёлый, грузный, раздражённый, сидит он за письменным столом. Ему слишком скоро придётся узнать, как обстоит с Вельсом. Он предчувствует это, боится этого, уверен в этом. Сегодня вечером он узнает об этом от человека, от которого ему много неприятнее это услышать, чем от Бриггера. Жак Лавендель Просиги его заехать сегодня вечером. Необходимо срочно переговорить. Есть важные новости. До чего скверно, по-видимому, обстоит дело, если Бриггер не решается говорить сам, а возлагает это на Жака Ловенделя. Вечером Мартин сидит у Жака Ловенделя, как всегда многоречивого и прямолинейного. Мартин Анастачов приглашает отведать булочек с танчашем поштетом из гусиных печёнок. И в этой пятёрмку хорошего портвейна. Ужака всегда надо есть и пить. Жак, без обеняков, приступает к разговору. Если бы Кларина доля в деле что-нибудь для нас значила, говорит он своим хриплым голосом. Если бы, сохрани Бог, мы не могли обойтись без неё. То и в этом случае, уверяю вас, Мартин, я бы за любую цену сбыл сейчас эту долю. В ближайшие же дни Необходимо обеспечить себя какими-нибудь более надёжными мерами, чем эта сомнительная немецкая мебель. Инофея придвижу к плач у стены Иерусалимской. Да, вот ещё. Словно вспоминает он, и мечтательно полузакрыв глаза, откусывает сразу половину волостики с гусиным паштетом.